Москвич уже пересёк Кузнецковскую и резко катился вдоль парка Победы, одолевая последние сотни метров до дома. Здесь имелся хороший круглосуточный магазин, но Валерию Александровичу он всегда казался дороговатым. Зато возле самого дома, буквально под окнами, стоял один нетривиальный ларёк. С какой бы поздний час жуков ни возвращался домой, там горел свет и происходила торговля. Большую часть ассортимента составляли спиртные напитки, причём на удивление хорошего качества, а с напитками самым странным образом соседствовали печенье и хлеб. Ларек стоял на углу, в узком проезде между шестиэтажным Жуковским домом и небольшим сквером, отделявшим его от проспекта. Валерий Александрович подъехал в притирку, загнав безропотный Москвич правым колёсом на тротуар. И выскочил наружу ветким, как герой, который против всех жизненных реалий не только не ставит свои машины на сигнализацию, но даже не запирает на ключ. Логика режиссёров, вставивших подобные эпизоды, оставалась Жукову непонятна. Действие фильмов, как правило, происходило на оживлённых улицах, кишащих народом, совсем не обязательно честным. Другое дело сейчас, когда что на Фрунзе, что на проспекте В какую сторону ни посмотри, на километр никого. Валерий Александрович наклонился к коржечке ларика, вытаскивая кошелёк. Скажите, дарнские свежие у вас? Всё свежее, отозвался молодой продавец. Действительно, запах из окошечка распространялся такой, что в животе по неволе начинало урчать. Давайте, Жуков протянул деньги. Он уже держал в руках аппетитный тёплый кирпичик, завёрнутый в полиэтиленовую плёнку. Когда за спиной резко, точно выстрел хлопнул у дверцы машины и двигатель, только что спокойно работавший на хвастых оборотах, протестующий взывил. Валерий Александрович обернулся, холодея от невозможности происходящего, в лицо ему, залепив очки, полетела снежная каша из под колес. Москвич удалялся вроде не особенно быстро, но догнать его никакой возможности уже не было. Внутри автомобиля виднелся смутный силуэт пригнувшегося к рулю человека. Жуков зачем-то пробежал следом с десяток шагов, потом остановился. Светофор на перекрёстке безмятежно учился зелёным. Москвич пересёк проспект, его кармовые огни скоро пропали из виду. "Кошелёк забыли", окликнул Жукова продавец. На площадке возле парадной стояла серая Нива с незнакомыми номерами. Когда Валерий Сашин поднялся на лифте и позвонил в свою дверь, ему открыл Снегирев. Он недавно привез Стаську из пар, голова его по обыкновению была оставлена ненаступанной ужинать, ему хватило одного взгляда на вернувшегося хозяина дома. Что случилось? Сразу и без лишней деликатности спросил Алексей. Машину украли. Столь же прямо ответил Жуков. Он кое как унимал колотившую его нервную дрожь и старался не смотреть на жену и воспитанницу, появившихся в прихожей, скрыть от них случившееся или отложить объяснения на потом было одинаково невозможно. Нина начала поднимать руки к лицу, Стаска открыл рот и закрыл, ничего не сказав. Рекс обводил всех мрачно вопросительным взглядом. Он чувствовал обладавшие людьми напряжение и растерянность. К его большому сожалению внешних врагов или иных виновных не наблюдалось. В милицию позвонил, спросил Снегирев. Жуков тянул. Дядь Валь, вы только не переживайте, пожалста, проговорила Стаська решительно. Вы только не переживайте. Она, можно сказать, выросла в Жуковском гараже. Валерий Александрович знал, что она считала Москвич живым существом и членом семьи. Валера, ничего не случилось. подхватила Нина Степанна, ты только скажи, а не тебя с самого не Жуков покачал головой и опустился на стул. Ну, значит, и греть от нечего, сказала Нина. Все обойдется. Валерий Александрович промолчал, глядя в пол. Надо было снимать уличные ботинки и вообще жить дальше. Ведь не помрет Джон, действительно, прямо тут и теперь. Наверное, со временем все как-нибудь обойдется. Я бразуетс даже вернётся способность думать о чём-либо, кроме удаляющихся красных огней и грязных брызг на лице. Наверное, всё так и будет, но сначала он немножко посидит здесь. Просто посидит, ни шевелясь и ничего не предпринимая.